Потом она стала подниматься по ступенькам, желая посмотреть, что поделывает наказанный мальчик, а может быть, даже для того, чтобы побронить его еды же и питья, она ему не несла. Старохе было тяжело взбираться по ступенькам, и потому она от всей души проклинала Хуана. А он, как все шаловливые дети, несмотря на то, что находился в таком дурном настроении, желал сыграть шутку со старухой. не подумав, что этим он может очень легко себя выдать. И вот, когда старуха проходила над ним, он ущипнул ее её своими маленькими пальчиками за ногу, так, что она громко закричала, думая, что ее укусила крыса. Хуан рассмеялся от удовольствия. Он не подумал, что на крик боб легко могла прийти воспитательница, в особенности, если она находилась где-нибудь близко. Его больше всего забавляло, что старуха так высоко держала ногу, которую он ущипнул, и едва решалась ступить дальше. "Это тебе за голод и жажду, которыми ты меня мучила", прошептал он и поспешно спустился по лестнице. Последние мальчики только что вышли из дома. Во дворе и у двери никого не было. Путь был свободен. С быстротой молнии Хуан очутился у калитки и побежал по мостовой. В эту минуту старуха Боб напрасно искала его в зарешёченной комнате. Удивленно сложив руки, она не понимала, каким образом удалось Хуану ускользнуть из своей темницы, и без сомнения думала, что Хан с помощью дьявола пролез через замочную скважину. Так несчастный сирота покинул дом Марии Галь, чтобы никогда больше не возвращаться в него. Он бежал по улицам и наконец, усталый, слабый, дошел до площади Святого Павла, где он нашел, как и надеялся, маленькую мили, и она поделилась с ним своим завтраком. Маленький уличный мальчик напился у ближайшего колодца, и ему сделалось так весело, как будто его ожидала прекрасная будущность. Счастливое время детства. Никакое горе никогда сильно не породит его ничто сразу не разобьет это маленькое сердце все таки беспечность возьмет свое. бедный хуан не имея ни крова ни отца ни матери один покинутый в бесконечном лондоне он мог еще улыбаться. Все было теперь забыто Одинокая темница холод голод иснующие крысы его маленький дух снова ожил. Ему было весело и смешно. Прошлое оказалось ему шуткой. Хуан не думал, что будет с ним через несколько часов. Он не заботился о том, где ему придется ночевать, ведь был еще день. Кто же думает о ночи, когда солнце еще светит? О счастливый возраст, о завидные годы, в которые душа не думает и не заботится о будущем. А только живет настоящий. Как легко удовлетворить их желания, развеселить их, как блинен для них день. Хуанна было о чем рассказать. Он шел рядом с Мили и показывал ей, желая придать больше весу своим словам, израненные места своего тела. Мили, увидев их, заплакала, но не решилась прикоснуться к ним. Хуан же смеялся. Так как теперь все уже прошло. Но скажи мне, что ты начнешь делать? спросила наконец старшая и потому уже опытная девочка. Что я начну? Теперь, милый, я свободен и никогда не возвращусь в дом. Девочка смотрела на него с удивлением. Боже мой! Но на что же ты думаешь покупать картофель и хлеб? И чем заплатишь за ночлег? Мальчик, посоветовавшись с Милли, решил сделаться чистильщиком сапог. Хотя он был очень мал, но для этого промысла не требовалось больших сил. Задержка была только в щётках и воксе. Но и здесь добрая Милли помогла своему спасителю. Она обещала достать необходимое. Действительно, она принесла две старые, но еще довольно сносные и годные щетки. Радость Хуана перешла границы. Он горячо поблагодарил девочку и пошел на работу. На самых многолюдных углах улиц он бросался на колени перед господами и начинал, не спрося, желают они или нет, чистить их сапоги своими щетками. Все смеялись над маленьким уличным мальчиком и охотно бросали ему в руку несколько монет, удивляясь ловкости, с какой маленький мальчик исполнял свое дело.